Глава 10 Ева. Я предупреждал тебя, что ничего не изменится, раздраженно выговорил Руслан, когда мы отъехали от маяка на пару сотен метров. Что это? Своеобразная попытка оправдаться или извиниться? Я мельком глянула на Руслана и снова отвернулась к окошку. Глядя на переливающееся в лучах солнца море, Трудно было представить, что ночью оно швырялось волнами и готово было поглотить любого, посмевшего коснуться его вод. Кричащие чайки кружили у берега, опускались до синевы и снова взмывали в небо. «Да черт тебя подери!» – процедил Руслан, хотя за последние минуты я не сказала ему даже слова. С того самого момента, когда он, заперев дверь комнаты, начал спускаться по лестнице, предоставив мне право следовать за ним. Я опять глянула в его сторону, теперь с вопросом, не спеша отворачиваться. «Разве я что-то сказала?» Осведомилась с не меньшим раздражением, чем сквозила в его тоне. «Я тебя предупреждал, Ева?» «Предупреждал», – нехотя отозвалась я. «Кажется, на этот раз он остался доволен или почти доволен. Вот только мне дело до его довольности или недовольности не было никакого». К прочим мыслям прибавились мысли о Борисе. Могла ли я подумать, что мужчина, выбравший меня для себя, решивший, что я буду его несколько лет назад, настолько влиятелен? Имеющий практически безграничную власть, он ждал моего совершеннолетия, а я... Я просто никогда не желала его. Говоря, что он мог бы быть мне кем угодно, другом, наставником, отцом кем угодно, только не мужчиной, с которым я хотела бы и могла быть, кем угодно, только не Русланом. «Мы можем на пару минут остановиться?» спросила я, когда мы уже подъезжали к пристани. Спрашивать, почему по пути Руслан не удосужился завести Жорданеллу, я не стала. Судя по тому, что та, усевшись сзади, прикрыла лапы пушистым хвостом и застыла, к подобному она была привычная. Мысль забрать ее с собой все еще меня не оставляла. Вот только чем дольше я наблюдала за этими двумя, тем менее удачной она оказалась. Зачем? Сбросить скорость Русы не подумал. Хочу сделать кое-что. Усмирив раздражение, отозвалась я. Хождение по лезвию мне начало порядком надоедать. Да и думала я сейчас не о том, чтобы ответить Руслану колкостью. Достав из кладча конверт с письмом, я призналась. Хочу попрощаться с прошлым. Как ни странно расспрашивать меня, каким именно образом он не стал. «Здесь подойдет?» — подвел Хаммер ближе к берегу. «Да». Еще несколько метров мы лениво тащились вдоль кромки воды, а после остановились. Вдали, напротив нас, стемнел большой корабль. Почему-то мне подумалось, что это может быть тот самый, капитан которого готов был отказаться от всего, что у него есть, от всего, кроме моря. Я быстро открыла дверцу и, не выпуская из рук письмо, пошла к воде. Песок под ногами был мокрый, грязно-серый, совсем не похожий на тот, по которому я ступала во время нашего с сестрой путешествия. Подойдя к воде, я застегнула куртку и прислушалась к смешанному с птичьим гомоном плеску волн. Ветер, все еще довольно сильный, попытался выдернуть конверт у меня из пальцев, зашуршал бумагой. «Это не твое». Шепнула я ему и тут же вздрогнула, услышав за спиной тихое ракочущее «Разговариваешь с морем?» С ветром. Уняв подскочившее от неожиданности сердце, обернулась на Руслана. Дождалась, пока он подойдет ближе, встанет рядом, и только потом, не отводя взгляда от воды, сказала «Это личное, Руслан». Расстегнула клатч, но кроме помады, брелока от машины и спрятанного во внутреннем карманчике обручального кольца ничего не нашла запустила руку в карман куртки. Это ищешь он подал мне простую черную зажигалку. Еще до того как взять ее я почувствовала соприкосновение наших пальцев, будто бы тело мое запомнило его. И действительно мимолетное касание, как уже бывало раньше. Откуда ты знаешь? Ниоткуда. Он смотрел на корабль, щурился, глядя в даально искристую воду, а ветер трепал его волосы. рыжая куртка казалась яркой слишком яркой для него, а мне вдруг подумалось, что этот цвет идет ему куда больше черного, цвет огня. «Жду тебя в машине», — постояв еще немного, бросил он, и песок зашуршал под его удаляющимися шагами. Дождавшись, пока звук этот стихнет, я вздохнула и, вырвав маленький огонек, поднесла к нему угол конверта. Смотрела, как чернее скручивается бумага, как она осыпается тут же уносимым прочь пеплом. «Я забыла, Борис», — прошептала. «Забыла». Слова мои, подхваченные ветром, растворились в шуме волн. Рожав пальцы, я выпустила крохотный клочок бумаги, и тот, отнесенный в море, былинкой растаял в синеве. Расставив ноги на ширину плеч, я, щурясь, смотрела на корабль, как смотрел до этого на него рус. «Дом там...» «Где человек может быть собой?» «Где ты можешь быть собой, девочка из прошлого?» Слова в никуда. Слова, ответа на которые дать был не способен ни ветер, ни море, ни пока еще я сама. «Ты же собирался отвезти меня в гостиницу и спровадить из города», заметила я, когда мы, вместо того, чтобы покинуть порт, свернули к пристани. Камер едва ощутимо качнулся, наскочив на выбоину, Руслан поджал губы всего на мгновение, но я успела заметить и это и сама ощутила очередной прилив злости. Нет, все равно ему не было. тогда что? В чем дело Руслан? решительно спросила я. Мне нужно забрать кое-что с яхты. Он снова говорил ровно, почти безучастно и снова этот непроницаемый взгляд. Я не об этом кинула клач на заднее сиденье, кошка, успевшая свернуться калачиком, зашевелилась и тут же улеглась снова. «В чем дело, Руслан? Может быть, ты все-таки скажешь мне, почему хочешь, чтобы я уехала? Только не говори, что я мешаю твоему дурацкому уединению. Вот это вот все?» – махнула на пристань. «К чему это?» «Как бы тебе не хотелось убедить меня в моей собственной глупости, я не такая дура, Руслан». Остановив Хаммер, он разблокировал двери. Так ничего мне и не сказав, вышел на улицу. Дверца хлопнула с такой силой, что машина дрогнула, как если бы наехала на булыжник. Куда уж там выбоини, в которую колеса угодили до этого. «Руслан!» Злая я последовала за ним. «Рус!» Догнала, когда он уже шел к виднеющейся вдалеке яхте и, вцепившись в рукав, рывком развернула на себя. Черты лица были жесткими, четкими, каменными, тогда как глаза пылали гневом, как будто в них отражался ночной шторм. «Иди в машину!» Он схватил меня за руку и толкнул в сторону хамера Вот только на этот раз уступать я была не намерена, что бы он ни делал. Хватит с меня их его, уезжай и убирайся. Что происходит? Выговорила так же решительно и твердо. Я никуда не уеду, пока ты не скажешь, Руслан. Верхняя губа его дернулась, по скулам заходили желваки. Это тебя не касается, процедил он. Вот как? Снова вцепилась в его рукав. «Нет, дорогой мой, так дело не пойдет. Вначале ты скажешь мне, почему мне нужно убраться, а потом уже я решу, убираться мне или нет. Только так, и никак иначе». «Ты слишком много себе позволяешь, Ева». «В самый раз», — в тон ему ответила я. Одарив еще одним тяжелым взглядом, он взял меня за локоть и потащил к яхте. Едва успевая за ним, я шла следом, чувствуя, что меня колотит от ярости, и вместе с тем понимая, Если на этот раз я и не победила, то, по крайней мере, сыграли мы в ничью. Другое дело, что ответов я так и не получила. «Твоя сестра плохо на тебя влияет», — бросил Рус. Я только скривила губы. Когда-то этот мужчина говорил мне, что я должна научиться нормально разговаривать. Неожиданно я почувствовала какое-то напряжение. Не то, что искрило между нами, не то, что исходило от Руса, и не то, что было внутри меня самой. Как будто воздух вдруг застыл, а вместе с ним застыло время и птицы, хотя они, все такие же крикливые, парили в воздухе. Стоило подумать об этом, по ушам ударило так, что на мгновение я перестала дышать. Меня будто бы выдернуло из реальности, таким громким был хлопок. Ничего не соображая, я вскрикнула. В стороне от нас, там, где стояла яхта Руслана, одна за другой сверкнули вспышки. Грохот заполнил собой все вокруг. Грохот, сквозь который я уловила только резкий, пронзивший хаос крик Руслана. «Звереныш, мать твою!» Удар о бетон. Пыль, летящие на нас обломки, и он. Он, прячущий меня от этого безумия, под собой. Тяжело дыша, я с трудом приходила в себя. Пыль лезла в рот, в глаза. В воздухе чувствовался ядовитый запах гари. «Вставай!» Руслан схватил меня за воротник, потянул. Ева. Он даже не рычал. Сипел. Едва я попыталась приподняться, под ладонь мне попался кусок дерева. В голове шумело, звуки были непонятными, то слишком громкими, то наоборот тихими. «Вставай!» – гаркнул Рус, помогая мне подняться. Самого его шатало из стороны в сторону, на щеке виднелась садина в волосах сизая пыль. «Давай, быстро!» – толкнул он меня прочь. Ошеломленная я смотрела на то место, где еще недавно была пришвартована его яхта. Она и сейчас была пришвартована там же. Была. Раскуроченная. Объятая пламенем и дымом, она скрежетала буквально на глазах, разваливаясь на части. Ничего не осталось от того судна, на палубе которого я стояла всего несколько часов назад. С новым хлопком, уже не таким громким, воздух взметнулись искры. Я подалась назад, с ужасом понимая, что еще пара минут, и мы оказались бы прямо посреди этого черно-красного ада, еще шаг назад, не чувствуя пальцев, не в силах нормально дышать. Ева. С рыком Рус буквально рванул меня назад, прочь от охваченной языками пламени яхты. Дыхание мое было каким-то нервным рваным, как будто каждый вдох на изломе. «Руслан!» – выкрикнула, поняв, что его ведет в сторону. «Рус!» «В машину, быстро!» – рявкнул он, и как только мы оказались возле Хаммера, открыл передо мной дверцу. «Я пове...» – хотела было возразить, но он грубо толкнул меня вперед и снова гаркнул. «В машину!» Колеса взвизгнули в момент, когда на причале начали собираться люди. Моряки и работники порта, оказавшиеся ближе всего к месту взрыва. Ухватившись за спинку кресла, я обернулась назад. Что хотела разобрать во все сгущающемся хаосе, не знала сама. Шум позади нарастал, словно муравьи со всех концов порта к пристани сбегались люди. В основном мужчины, суровые, лица которых были покрыты щетиной, одетые в простую и грубую темную одежду. В отдалении что-то снова хлопнуло. На яхте ли или просто в порту я понятия не имела. Хаммер с визгом свернув, качнулся, и я едва не повалилась прямо на Руслана. «Что происходит, Рус?» «Истерику сдержать я даже не пыталась». Костяшки на его руках были содраны в кровь, глаза чернели углями, ссадина кровоточила. «Руслан!» – крикнула я, когда Хаммер вильнул, едва не задев двигающийся навстречу автомобиль. Схватилась за руль. «Черт!» – прорычал Руслан, морщась. Поволчий тряхнул головой и стиснул челюсти. «Давай поменяемся!» – нервно выдохнула я, понимая, что вести машину он не способен. «Сядь на место!» Он оттолкнул меня и еще сильнее вдавил педаль газа. Хаммер вильнул на очередном повороте, а я снова посмотрела назад. Дорога позади нас была почти свободной, только несколько машин тащилось позади. Ничего такого, чтобы действительно оправдывало бешеную гонку. Мимо нас сигнале пронесся низкий седан, и я, посмотрев на дорогу, поняла, что едем мы прямо посередине, по разделительной полосе. Понял это и рус Выхал на нашу половину, опять стиснул челюсти и тряхнул головой. Остановись. Я положила ладонь ему на бедро. Руслан, слышишь? Но он не слышал. Или слышал, но не разбирал слов. Только когда я надавила на его бедро сильнее, выдохнул с шумом. Новый поворот меня отбросило на дверь, из-под заднего сиденья послышалось громкое мяуканье. Пусти меня за руль. Я уже не просила. Чувствовала, что долго он не продержится. Мы свернули с дороги на узкий переулок, с него на еще одну дорогу. Только там Рус, глянув на меня, прижался к обочине. Судя по всему, здравый смысл в нем еще оставался. Только не в особняк. Просипел он, когда я, поспешно выбравшись из машины, открыла дверцу с его стороны. Помогла ему выйти на улицу. Он навалился на меня, оперся о плечо. «Черт!» — потер висок. Осторожно, там кошка, помогла ему усесться назад, сама же юркнула за руль. Казалось, что я очутилась на другой планете. Внедорожник, которым управляла моя сестра, был большим, но эта машина. Не вздумай ехать в особняк. Донеслось с заднего сиденья, я бросила взгляд в зеркало. Выглядел Рус паршиво, бледный, под глазами темные круги. Что было бы, если бы он не прикрыл меня собой? Момент взрыва я почти не помнила. Помнила только, как он оттолкнул меня, твердость бетона, сыплющиеся на нас обломки. Тогда куда? Быстро осмотрев панель, нажала на газ, и хаммер, на удивление покорно, поддался мне. Можно... Не договорив, он откинулся на спинку сиденья, потер переносицу и глубоко вдохнул. Я снова посмотрела на него через зеркало. Ключи от автодома в бардачке. Сглотнув, все-таки сказал он. Я замешкалась, автодом. О что за руль в ближайшие часы сесть Рус не сможет, сомнений не было, а я сама, как бы ни была, я уверена в своих силах, рисковать не хотела. Дом на колесах не моя малышка Ауди, не внедорожник и даже не эта махина, габариты которой я сейчас едва чувствовала. «Нет», — сказала я негромко, — «мы поедем в другое место». «Куда?» — не открывая глаз, спросил Руслан. «Подай мой клатч». Руслан тут же протянул его, и я, бросив клатч на колени, нашарила телефон. Почти разряженный, он мигнул мне экраном и предложил включить режим энергосбережения. Я опять посмотрела на Руслана и увидела выбравшуюся из-под сиденья Жорданеллу. Настороженная, она пробралась едва ли не под ладонь Руслана. Тот погладил ее, не открывая глаз, прижал к своему бедру. Леана гоня машину вперед, заговорила я, едва услышав голос жены Рената. Ты говорила, что я могу пожить несколько дней у тебя в квартире. Да. Да. Можно сказать и так. Да. Все потом, ладно? Просто предупреди консьерша. Да. Лиана. Глянув на дисплей, я поняла, что телефон окончательно сдох и, выругавшись, кинула его на соседнее сиденье. «Твоя сестра в самом деле на тебя плохо влияет», – выдавил Рус. «Это ты на меня плохо влияешь». Я резко свернула, обгоняя едва плетущуюся впереди на старенькую Тойоту. Губы его искривились, на лбу появилась морщинка. «Минут через десять будем», — сказала я скорее самой себе, чем русу надеясь, что Лиана все-таки разобрала хоть что-то из моих слов, потому как связь была настолько паршивая, что ее я почти не слышала. Да и в какой именно момент телефон выключился, сказать тоже было сложно. Не знала я ни что будет дальше, ни что происходит сейчас. Одно мне было известно теперь наверняка, попытки Руслана выставить меня из города и прогремевший в порту взрыв, звенья одной цепи.